Когда кот? Когда кот? Вот скажи мне, когда это люди стали без раздумий вещи в дом тащить? Ворчал домовой, недовольно глядя, как хозяева разбирают очередные пакеты с покупками из интернет-магазина. Так Новый год скоро. Вот люди подарки и берут. Варфоломей потянулся, И Коса, глянув на друга, добавил. «А что, скажи, раньше не так было?» «Не так!» — возмутился Иеремий. «Вот точно тебе говорю не так. Раньше ж, прежде чем что купить, все обдумывали, с семьей советовались, друг друга поспрашали, а после глава семейства ехал на ярмарку, да искал заветные подарки». «А уж когда привозил, в доме радости было, хоть ложкой хлебай!» Домовой, прикрыв глаза, сладко улыбнулся, окунувшись в воспоминания. «Ну и тут так же!» — сбил его с настроя вафля. Все семьей купили и радуются, что не так-то!» «Да все, все не так!» Домовой дернул кургузами пальцами куцую бороденку. «Сели на диван, уткнулись в мобильники, пальцами потыкали, а потом им еще и принесут на дом». «Хорошо, прогресс!» — заурчал кот. «Прогресс!» — щегальнул Еремей за умным словом. «Не обсуждений, ни счастья в глазах!» «Мам, смотри!» «Какой классный микрофон!» Восхищенно закричала тем временем Нюта, открывая коробку. «Он переводит с человечего на кошачий и наоборот. Надо проверить!» Девочка нажала на кнопку и осторожно произнесла. «Вафля, ты сладкий котик!» «Мяу-мяу, отозвался микрофон. «Слышала, мама!» «Папа, я говорю, на кошачьем!» Воскликнула девочка и, сунувшись к коту, ткнула его игрушкой в нос. «Ну-ка, ответь!» «Не знаю, где делали эту запись, но на ней отборная ругань, как будто мой дядя морской кот приехал», отозвался Варфоломей. «Ты самый хороший хозяин, дай еды!» по-своему перевел аппарат. «Впрочем, идея неплоха», — вдохновился Вафля, призывно поглядывая на кухню. «Работает!» — воскликнула девочка и, потрепав мохнатого по спинке, помчалась угощать его вкусняшками. «Когда кот жрет, ему весь мир не важен», — проворчал домовой, приближаясь к горе коробок и пакетов, которую разглядывали Таня и Андрей. «Зачем нам эмоциональный туалетный товарищ?» Поинтересовался Андрей, рассматривая очередную штуковину с присоской. «Для детей. Вот, смотри». Таня ткнула кнопку, и коробочка пропищала. «Ты молодец! Так держать! Еще немного!» «Смешно!» — хмыкнул Андрей, а домовой сердито покачал головой. «Ой, а зачем нам отпугиватель мышей? «У нас же их нет!» Таня протянула мужу покупку. «Ну, я подумал, вдруг придут, а тут пугалка!» Он вставил батарейку и щелкнул кнопкой. Ничего не произошло. «И что?» — улыбнулась Таня. «Не работает?» «Работает, конечно, но мы же не мыши, вот ультразвук и не воспринимаем». Важно, пояснил супруг, откладывая приобретение и доставая из пакета очередной подарок. «Ручная работа. Дырявая кружка? Это действительно зачем?» «Это антураж!» Таня выхватила коробочку. «Дырявая кружка? Она как символ дома и быстротечности времени». «Когда кот кружку разбил, обзывали болдой лохматой!» Обиженно поделился Варфоломей облизывая усы. «А я тебе о чем говорю? Раньше биты из дома вон выкидывали, а теперь, глянь, дырявое внутрь тащат. Непорядок!» Еремей зацокал языком. «А вот кодовый замок на холодильник я прямо сейчас поставлю, чтобы твою предновогоднюю диету ничто не нарушало». Улыбнулся Андрей, уходя на кухню. «А Викусе поющий горшок подарим, когда от бабушки приедет!» Порадовала родители Нюта, показывая большую красочную коробку. «И язык для кошек Варфоломею, добавила Таня, доставая непонятную штуковину. Вафля на всякий случай попятился прочь из комнаты, а следом доносилось и что-то про палку для битья крапивы. «Махалка для битья лебеды!» — ворчал домовой, сидя на ступенях. «В лавке куплено! Вон вышел, любой пруд сорвал, и знай себе, хлещи колючую!» «У твоего прута плохой маркетинг!» — фыркнул Вафля. «К нему ни наклеек, ни родственников, ни коробки!» «Ой, зато у котов маркетинг что надо!» Передразнил друга Иремей. «Видал, они сейчас язык купили, а потом по частям целого кота соберут. Ты учти, я видал, что Нюточка приглядывала набор с мордой и лапками. А что дальше? Зубы и когти? Брешешь!» — обиделся Вафля. «Нюточка меня любит и на другого кота ни в жизни променяет!» «Когда, кот, я тебя обманывал?» Возмутился Иеремей. «Все, так тебе скажу. Никаких сил больше нет глядеть, как хозяева деньги на ерунду транжирят. Ты как хочешь, а я их проучу». «Это как же?» Заинтересовался Мохнатый, согласный на любой кипиш, кроме голодовки. «А вот скоро увидишь!» Пообещал домовой и отправился готовиться. Домочадцев разбудили петухи, противные электронные петухи, визжащие из недр дома. Кукареку, кукареку. Кто тут лежит на боку? Вдохновенно пищал ночи поющий горшок. Вставай, вставай, уж утро наступает. Разбуженный шумом Андрея в одном тапке то и дело, спотыкаясь о кота, поспешил в гостиную. Конечно же, поющий паразит оказался в самой дальней коробке, и пока Андрей до нее докопался, он успел послушать отрывок песни про улыбку, с которой станет день светлей, и мышиный рок под электрогитару о чудесном пне. Обезвредив наконец-то поющее недоразумение, хозяин спрятал батарейки в карман и вернулся в комнату. Однако стоило ему уснуть, как горшок запел снова. «Выключи его!» — сонно взмолилась Таня. «Да я выключил!» Возмутился Андрей и сунул руку в карман за батарейками, но пальцы ухватили лишь пустоту. «Вот те раз!» Пробубнил он, отправляясь сражаться с разбушевавшимся горшком. Однако пришлось угомонить игрушку еще раз, а через полчаса еще и еще. «Я выкину его на улицу! Пусть там поет!» Заявила Таня, хлопая дверь у спальни, когда Горшок завел очередную песню «Солнце взойдет». Еремей же, знай себе, посмеивался, глядя, как люди пытаются управиться с техникой. А когда пластиковое недоразумение вынесли в гараж, лишь усмехнулся и поделился с котом. «То ли еще будет?» Не выспавшийся и вымотанный ночными приключениями Андрей зашел в ванную комнату и ахнул, ибо утро началось не с кофе, а с того, что грозно и утробно заревели трубы в туалете. Страшное слово «засор» пришло... И в их дом. «Ничего, сам справлюсь», — решил хозяин дома и отправился за инструментами. Тем временем Таня, хмурая и уставшая, спустилась на кухню. Машинально щелкнув кнопкой кофемашины, она взяла ближайшую кружку и, сунув ею под струю, тут же вскрикнула. Ароматные горячие латы вытекал из многочисленных дыр антуражной кружки, наводя беспорядок и лишая хозяйку кофе. «Как это я так?» Таня удивленно захлопала сначала глазами, а после дверцами шкафов. «Любимый, ты кружки не видел?» «Посудомойки!» — крикнул Андрей, спускаясь в подвал. «Нету их тут!» Пробормотала Таня, оглядывая кухню. Из всех кружек в наличии имелась лишь одна. Та самая, дырявая для антуража. Таня страдала. Еремей потирал руки. «Вот вам и символ дома!» Хихикал он, прикармливая секундами часовую кукушку. «Вот и быстротечность времени!» «Мама!» Нюта кинулась вперед. «Мои бантики почему-то висят на люстре. Как они там оказались? Их надо срочно достать!» «Доченька, я не знаю. Подожди, пожалуйста, давай лучше кашу сварю». Она дернула ручку холодильника, но тот не открылся. «Ну вот», — поморщилась она, — «спроси у папы кот». Нюта тут же убежала, а Таня принялась. «Убирать беспорядок от кофе». «Четыре четверки!» Поделилась дочка, возвращаясь и первой хватая замок. Однако код не сработал. «Похоже, ты что-то не то нажала». Вздохнула Таня. Она попробовала еще раз и еще. Четно. Тут как раз из подвала пришел Андрей. Он задумчиво сел на стул и, глядя на домашних, Сказал. «Я, наверное, с ума сошел, но там в подвале мыши водят хоровод вокруг пугалки». «Ты же говорил, у нас их нет», — Таня опасливо огляделась. «Видимо, теперь есть. Наверное, я неверно ее настроил, и она стала не пугалкой, а приманкой», — пожаловался он. «Ладно, с мышами Варфоломе разберется, он ведь все же кот. А ты лучше ответь, какой кот на замке». Андрей провел рукой по лицу. «Я же уже сказал, кот 4444», — добавил он и, хмурясь, отправился убирать засор. «Не работает!» — крикнула жена, но муж ее не услышал. Зайдя в туалет, он принялся бороться за сором. Еремей тем временем пристроился рядом и нажал кнопку на эмоционального помощника. «Какой ты молодец!» — сообщила пластмассовая коробка, когда Андрей уронил в унитаз крышку от средства, удаляющего засоры. Подпрыгнув от внезапно заговорившего туалетного помощника, хозяин зло глянул на игрушку, но смолчал. Достав из ящика с инструментами пружину, он начал вкручивать ее в недра унитаза. Что-то звякнуло, и от ободка отвалился осколок. «Так держать!» — порадовал его домовой, включая игрушку. «Заткнись!» — прорычал хозяин и дернул пружину на себя. Грохнуло, ухнуло, злобно загудело, и волна нечистот, Выплеснулась наружу. Попробуй еще раз, дружок! Пропел эмоциональный помощник, после чего был оторван от стены и выкинут в мусор. В этот момент раздался звон и грохот. Это Нюта разбила люстру. Воспользовавшись махалкой для битья лебеды, она стукнула по плафону, чтобы достать бантики. А дальше все само вышло. Не пригодилась ни магическая тряпка, купленная ранее, ни мультитул 50 инструментов под одной крышкой», ни тем более язык, вылизывающий кота. Еремей от души повеселился, устраивая шалости, да так, что коту стало жаль хозяев. «Может, простим их?» — предложил он другу. «Когда кот, не одумаются, да все барахло выкинут!» «Может, и простим», — согласился тот. Так и вышло. Почти все покупки отправились в мусор. Кроме мультитула, Андрей заявил, что еще сгодится, и сунул его в карман. И как-то сами собой нашлись кружки, исчезли мыши, и даже засор растворился, будто его и не было. Вся семья пила чай о Варфоломее с Иеремеем, Глядели на них с подоконника. «Как думаешь, они еще что-нибудь купят?» Неожиданно спросил кот. «Купят, конечно», кивнул домовой. «Но, надеюсь, теперь что-то нужное. Такое, чтобы счастье в дом приносило, а не суету.